Глава 18. Новая дружба. Не знаю, сколько времени я уже брожу по лесу, по ощущениям дня три. Но вполне может оказаться, что на самом деле день или наоборот неделю. За это время я один раз спал, призвав клона на свою защиту. Два... нет, три раза кушал. Цвет костра так и остался зеленым. Красиво. К сожалению, приправы уже закончились, поэтому обеды мои нельзя называть ни сытными, ни вкусными. Если еда тебе не нравится, много ты ее не съешь. А что еще? Воду стараюсь экономить, так как, идя в одном направлении, пытаясь держаться одной стороны света и ориентироваться по переливам цвета неба, вроде получается. Я встретил ручей всего один раз. Он оказался много меньше предыдущего. Но зато был более или менее безопасным. «Что еще можно сказать?» «Да ничего. Совсем ничего не произошло за это время. Как будто бы мне на время отключили ген попадания в неприятности. Но, как и полагается, тихая, спокойная жизнь...» «Ага, жизнь. Не может продолжаться вечно. Я набрел на улей». «Встретил меня дворецкий совсем недружелюбно. Инсектоид рабочий, почему-то забыв все светские манеры, набросился на меня». мне пришлось напомнить ему правила этикета путем легкого ломания всех крыльев и быстрого убийства. Следующим я встретил компанию сразу из трех инсектоидов-воинов. За несколько секунд они превратились в живые батарейки. Кстати, что интересно, размерами они были меньше, чем их собратья из первого улья. 180 против двух с лишним. Как позже оказалось, рабочие тоже меньше. Просто для меня что здесь, что там они большие. Продвигаясь кулью, просто убивая всех встреченных инсектоидов, я все же напоролся на мудреца. Тот, увидев опасность, застрекотал, что есть мочи. На его зов слетелись воины со всей округи. Однако их большое количество меня совсем не пугало. Я уже привык сражаться против летающего и покрытого хитином врага. К тому же, их тактики совершенно не отличались от тактик, что пытались использовать в первом мулье. Брать наскоком всем вместе. Вот их основной прием. Несколько раз меня все же задели. Теперь на спине у меня еще два больших и красивых шрама. Скоро украшений на мне будет больше, чем на новогодней елке. Все-таки довольно неприятно, что они остаются. Эх, была бы у меня хорошая броня. Забой получил целую характеристику стойкость. И ничего больше. Хотя положил по меньшей мере 40 воинов и двух-трех мудрецов. «Видимо, характеристики достигли капа, или же просто все дело в портале». Ярость, кстати, сразу скаканула на несколько пунктов после осознания такой нечеловеческой жадности системы. «Сбор!» — активировал я свое умение на мудреце. Немного неровная, поцарапанная в нескольких местах эссенция размером с крупную черешню оказалась у меня в руке. Внутри нее горел тусклый синий огонек. «Оценка! Синяя эссенция разумного существа!» Системный уровень 9. При инкрустации может увеличить характеристику. Мана упала на 200 единиц, а стамина на 80 с лишним. Небольшой удар для меня. Сейчас я могу не сильно беспокоиться о восстановлении маны. После каждого боя я полон сил. Спасибо яду. По пути воли пришлось сражаться еще два раза. Оба раза это были масштабные сражения с десятками врагов. Но грамотно атаковав всем скопом, меня у них не получилось, поэтому бои больше напоминали одностороннее избиение. За два боя меня ранили только один раз, и тот пришелся вскользь, оставив новый шрам на правом плече. Первый бой принес мне мудрость, а второй — восприятие. Самые мои слабые характеристики. Впрочем, и это хлеб. Ули находился выше». Пришлось строить новую лесенку, делая просто огромное расстояние между ступенями, чтобы забраться достаточно высоко. Конечно, для меня это означало риск сорваться, поэтому я использовал для этой нужды клона. У меня и навыки здесь не нужны, а характеристики те же, удобно. Нужно отдавать должное моей копии». Он не свалился и даже достроил лестницу до самого пристанища насекомых. Это действительно достижение, потому как даже мне потом было довольно сложно подняться по этим тонким лесенкам. Почти что палочкам, расположенных друг от друга на расстоянии свыше полуметра. После такого номера я смело могу идти в акробаты. Улей, как я и думал, оказался почти точной уменьшенной копией первого Все, начиная от структуры, заканчивая материалом, было идентичным. Уже зная, как по-быстрому добраться до королевы, я оказался в главном зале Улья за какие-то 30 минут. Увиденная мной картина мало чем отличалась от предыдущей. Мусор, еда, стражи и, собственно, сама властительница помещения. Королева оказалась раза в полтора меньше предыдущей. Ее хитин не был таким же прочным, а мандибулы... «А, забыли, да? Вспоминаете теперь?» не внушали страх своими ужасающими размерами и остротой. Я решил придерживаться старой тактики. Как прошел бой, не вижу смысла даже описывать. Сценарий был точно такой же, за исключением того, что маленькая королева не додумалась атаковать меня множеством воздушных пуль, за что ей отдельное спасибо. «К слову, теперь у меня две жемчужины королевы». Обе оценкой никак не определяются, но для меня это, наверное, проблема временная. Приучусь в боях ее использовать, подниму еще несколько уровней и буду получать больше информации. Кстати, на этот раз я не спешил покидать здание. Осмотрелся. Как оказалось, не зря. Во-первых, я увидел множество интересных животных, вернее их трупы. У некоторых были огромные костяные наросты, которые делали их чем-то средним между черепахой и броненосцем. Некоторые обладали огромными когтями сантиметров по двадцать. Я даже не поленился и вырвал себе на память парочку. Кто знает, может потом пригодится. Помимо трупов нашлось еще десяток яиц, которые еще не успели растащить покладкам. Тут же нашелся самец. Беспомощная полуметровая оса с длинным жалом. Честно сказать, в этот момент я немного разочаровался в патриархии. Но да не суть. Убил я его быстро. Эта малявка даже магии не обладала и выглядела максимально безобидно. Просто удивительно беспомощное создание. Еще нашел ответ на вопрос, откуда они берут воду. Инсектоиды выдолбили несколько метровых отверстий в дереве и пьют вытекающий из дерева сок. «Чёртовы паразиты!» «Самое обидное, для меня сок оказался не просто противен на вкус, но ещё и немного ядовит. Иначе говоря, возможность пополнить мои запасы воды накрылась медным тазом. Спуститься оказалось далеко не так просто, как подняться. Клон меня об этом предупреждал. Всё дело в структуре лестницы. Впрочем, это не так важно. Главное, что через час я всё же был на земле целый и почти здоровый». «Так...» Прокачаться, уничтожая улью, у меня не получится. Даже за финальный бой с главным боссом я получил ничтожно маленькую прибавку. Какую-то единицу силы, единицу стойкости и новый пункт в предвидении. Разве это нормально? Если вспомнить бой, скажем, с тем же Огром, где апнулись все мои характеристики на 2-3 пункта и большая часть навыков, определенно такой расклад меня не устраивает. Значит, лучше будет как можно быстрее вернуться на землю. «Да. Как? Порталы на Земле открывались возле нас довольно часто. Думаю, тут тоже должны часто появляться, по крайней мере, возле действующего улья. Все, что мне остается, найти такой улей, спрятаться возле него и молиться великому Ренду, что система смилуется надо мной и даст возможность вернуться в свой мир. Я встал и посмотрел вдаль». «Не знаю, подумал ли ты о том, до чего дошел я, но у меня теперь есть четкий план. Пойдем», — сказал я клону, впервые за долгое время улыбнувшись. «Я уже в который раз пожалел, что с клоном нельзя нормально поговорить. Будь вместо него нормальный человек, то несколько дней, в течение которых мы, я и еще несколько созданных мной клонов, искали ульи, не показались бы мне таким уж адом. Но что поделать, пришлось разговаривать с самим собой». В мыслях, конечно же, но почему бы и не поговорить с хорошим человеком? Знаете ли, с какой-то точки зрения лучший собеседник? Не перебивает, не спорит, на личности не переходит. Зачастую. В итоге нам повезло найти сразу два близстоящих улья. Располагались они всего-навсего в трех часах друг от друга, что для меня было просто поразительной находкой. Больше ульев – больше вероятность открытия портала, на мой взгляд. Поэтому все, что мне остается, это ждать, когда появится портал, и потом смыться в свой мир. «Ага, идеальный план», — иронично критиковал я сам себя. «Портал же сам тут же закроется, монстры сами умрут от одного вида твоей крутизны». «В общем-то, да. В моем плане были некоторые дыры, но, надеюсь, их решить довольно просто». Как только портал откроется, я убью королеву и большую часть опасных врагов. После этого подключатся клоны, а я сваливаю на землю. Они убивают всех оставшихся насекомых, портал закрывается, я остаюсь на земле со всеми правами. И что бы я там ни говорил, план достаточно хороший. По крайней мере, лучше придумать не смог. Я засел в засаде, попутно создавая дополнительных клонов. Вы не можете создать больше десяти клонов, выскочило сообщение, когда я в очередной раз приказал активировать клонирование. Так и знал, что есть подводные камни в этой способности. Впрочем, 10 не такое уж маленькое ограничение. Да, армию я себе теперь не наплажу, даже если захочу, но я и не планировал. «Все-таки пока у них нет моих способностей, даже в десятером они не смогут одолеть королеву. Будь их двадцать-тридцать, тогда еще шансы есть». «Происходит что-то необычное», — мгновенно понял я. Улей, за которым я наблюдал, мгновенно сполошился. Это походило не то на эвакуацию, не то на подготовку к сражению. Множество инсектоидов в едином порыве застрекотали и повылазили из улья. Отстоящего в воздухе грома, хлопающих крыльев, болели уши. Серьезно, инсектоидов в воздухе было столько, что они закрыли собой достаточно большой участок неба. Наверное, здесь дело в том, что этот улей по размерам в полтора-два раза больше встреченного мной в первый раз. Из-за чего же они так переполошились? Не лучше ли будет сейчас подальше убраться, потому что что-то мне подсказывает, что сейчас будет жарко. М -м -м. Лучше останусь и посмотрю». В случае, если запахнет жареным, свалю телепортации подальше. Я остался сидеть в кустах. Инсектоидов в воздухе становилось все больше. Землю начали занимать инсектоиды тяжеловесы Даже пару раз я увидел какой-то новый вид насекомых. Эти обладали невероятной скоростью и метровым острейшим жалом. Буду звать их камикадзе, потому что... потому что ничего другого я не придумал». Через десять минут показались виновники торжества. Это были огромные существа, как и все в этом огромном мире. Внешне они напоминали муравьев. Три пары больших бронированных ног, которые заканчивались острием. мощные жвалы и треугольная голова, усыпанная глазами. Однако были и отличия от муравья. Два длинных тонких хвоста. Десятки этих чудовищ ползли, не особо торопясь в сторону улья. «Ясно». «Все ясно. Вот они. Естественные враги инсектоидов, из-за которых те, несмотря на интеллект, не смогли организовать нормальную цивилизацию. Будь у человечество естественный враг-хищник, не думаю, что оно смогло бы выжить. Хвала Ренду, существа решили обойти мое место засады стороной. Поэтому я имел возможность наблюдать за битвой из первых рядов. В какой-то момент почти все воины и рабочие разом напали на врагов. Вероятнее всего, кто-то из мудрецов дал на то приказ». Насекомые облепили слоем каждого нарушителя, однако огромные муравьи даже на секунду не остановились. Они как танки продолжали наступать на улей, в то время как их длинные хвосты убивали по несколько инсектоидов за атаку. Это в какой-то степени напоминало атаки недавно встреченной мной твари. Однако вместо того, чтобы резко протыкать своих врагов, хвосты сжимали их ужасающей силой. Даже прочный хитин воинов не выдерживал такого». Десятки трупов воинов и рабочих падали на землю. Однако на их смену приходили все новые и новые. «Зачем мне это делают?» Самоубийцы, да?» «Не понимал я». Однако несколько секунд спустя инсектоиды показали мне ответ. У одного из воинов получилось немного пробить броню врага. Уж не знаю, как и почему, но панцирь инсектоидов почему-то не выдержал давления, и один из воинов смог пробить его, оставив маленькую дырочку от своей лапы. Стоило этому произойти, как оставшиеся в живых рабочие улетели наверх к своим ждущим очереди сородичам. Сразу после этого камикадзе начал свою совместную атаку, тогда как мудрец волнами воздуха сдерживали хвосты большого насекомого. Насекомое подлетело, вводило свой яд в жертву и улетало обратно в улей. Около десяти камикадзе разрядились большого муравья. После этого инсектоиды про него как будто бы забыли. Бедняга успел доползти до дерева, после чего вдруг резко остановился, задергался в ужасной агонии, уничтожая всю траву и даже кусты на своем пути, после чего умер, свернувшись. Их тактика мне стала ясна. Я продолжил наблюдать. До подхода к дереву из 14 инсектоидов удалось убить только 7. Остальные продолжили свой марш, оставив за собой десятки трупов гигантов-воинов. Чтобы подниматься вверх по отвесной поверхности, огромные муравьи использовали свои лапы. Они у них заканчивались огромным зубчиком, который они втыкали в дерево, чтобы удержаться на нем. Ситуация у инсектоидов вырисовывалась самое что ни на есть ужасная. Такими темпами огромные монстры доберутся до улья и наверняка сожрут королеву и все яйца. Так, я вот сейчас не понял. Это что, сейчас у меня украдут ульи прямо из-под носа? То есть сейчас я просто вот так вот лишусь 50% от шанса вернуться на землю? Надо что-то с этим делать. Надо помочь им. Как? Убить нападающих? Очевидно. Но их слишком много да и это опасно. Муравьи еще не поднялись высоко. Подбегу, тэпнусь на них». Если он схватит меня хвостом, освобожусь телепортом. А так воинов мне можно не бояться. Ага, хороший план. Главное, ману на критический момент оставлять». Я побежал, перепрыгивая через трупы в сторону дерева. Оказавшись возле него, я не стал медлить, телепортировался на спину муравья, ближе к шее. Я втыкаю кинжал с уже активированным ядом между сочинениями хитина. Урона это не наносит, но позволяет мне держаться. Я обхватываю ногами его туловища и сжимаю со всей силы. Это позволяет мне держаться, несмотря на мое положение в пространстве. Вытащив кинжалы сочленения между туловищем и головой, начал атаковать чуть ниже, туда, где, на мой взгляд, броня потоньше. Однако, даже замерзнув, броня монстра не хотела поддаваться моим атакам. Пришлось биться всей силы по нескольку раз, чтобы она поддалась. Когда хитин был разрушен, я стал атаковать плоть. И в этот момент произошло самое удивительное за сегодня, если вообще не за все мое время пребывания в этом мире. Когда ко мне потянулся один из хвостов монстра, инсектоид рабочий подставил себя под удар, чтобы спасти меня. Кто-то скажет, мол, совпадение, но нет. Пока я спокойно заражал врага ядом, за меня отдали жизнь десятки инсектоидов. Оценка. Здоровье врага было в желтой зоне. Однако я был уверен, что он умрет. 40 стаков яда — это слишком большой урон даже для такой махины. Я телепортировался на следующего противника. Бой с ним прошел по тому же сценарию. Убивать под прикрытием товарища оказалось очень даже просто. Уничтожая одного гигантского муравья за другим, я даже не заметил, как оказался у самой вершины улья. Хвала великому Ренду, что у меня оказалась полная мана и стамина к этому моменту. Однако, как я испугался факта свободного падения? К счастью, за секунду до метаморфозы в лепешку я телепортировался на Землю. Это спасло меня, ведь телепортация полностью уничтожает импульс и... А вот сейчас мне что интересно, как же поведут себя инсектоиды? Если попытаются атаковать, уйду телепортом. А если постараются подружиться? Не знаю даже... Один из мудрецов подлетел ко мне. Я немного заволновался. С такого расстояния мог не успеть среагировать на его атаку, а мощь его магии вполне может хватить, чтобы разрезать меня на две части. Однако было очевидно, что мое волнение совершенно беспочвенно. В руках он держал кусок мяса с поверженного муравья. Положив его на землю передо мной, он отступил на несколько шагов назад. «Так, это подарок. Однозначно подарок. Подарки следует принимать». «Особенно, если это какой-то ритуальный подарок, на да, вроде этого». Угу. Во многих культурах неприятие такого подарка считается объявлением войны». Угу. Значит, мне нужно съесть его?» «Не круто». «Нет, не буду. Пусть, блин, хоть все вместе за мной гонятся». «Черт, он же на земле был. И что мне делать?» Так, спокойно, спокойно. Если хуже уже точно не будет, можно попробовать поджарить его. Попытаются убить после этого, уйду. А если нет, то, может быть, побуду немного прометаем. Главное, не закончить, как он. Я взял кусок мяса, отрезал от него два кусочка, затем насадил их на палки из травы, а после, набрав хвороста и небольших веток, развел костер. Инсектоиды дружно наблюдали за моими действиями. Картина, кстати, получилась маслом. Только представьте, поле брани, куча трупов огромных насекомых, как в том фильме, где люди Марс или другую какую-то планету колонизировали. Неподалеку от того места стою я и спокойно жарю шашлык под пристальным надзором оставшихся в живых обитателей улья. Когда мясо было готово, я протянул кусок мудрецу, который со мной вроде как переговоры ведет. Он выхватил его из моих рук, попробовал, По мимике насекомых сложно что-то понять, но, кажется, ему понравилось. Я попробовал вторым. Мясо оказалось терпимым на вкус. Впрочем, как и любое другое мясо без соли и специй. Вкус немного отдавал медью, но я уже привык к этому. Мудрец застрекотал. Медленно как-то, совершенно по-другому. Не так, как раньше. «Да, он пытается мне что-то сказать», догадался я. «Не понимаю», ответил я. Со стороны это выглядело, как разговор слепого с глухонемым. Однако мудрец что-то да понял из моих слов. Наверное, то, что поговорить нормально не получится. Он стрёка там подозвал рабочих. Один из них подлетел ко мне и схватил меня. Я вырвался и уже был готов телепортироваться куда подальше, как услышал стрёк от мудреца. Не воинственный, но взволнованный. Я посмотрел на него, и он показал мне, как рабочие хватают тяжеловеса, чуть ли не единственного, кто из них выжил. Челюсти гигантских муравьев просто перерубали их пополам. Тягачей не было крыльев, поэтому, чтобы достичь улья, они использовали рабочих. «Видимо, меня приглашают королеве». «Опасно принимать такое предложение. Этот улей выглядит гораздо больше, чем первый». «Если подумать, то королева тут должна быть в разы сильнее, и свита ее слабой не кажется». «Совсем вместе я могу не справиться». «Черт, но с другой стороны, я смогу наладить контакт с расой иномерян». «Да за это мне все человечество должно такую большую медаль выдать, чтоб с ней встать нельзя было!» Я позволил рабочему взять себя. Мы полетели в улей. Войдя через главный вход, нас встретили стражники. Это новый, до этого невиданный мною вид гуманоидов. Они немного напоминали тягачей. Можно было бы даже подумать, что это они и есть. Но у этих стражников были крылья. Не надо полагать, что, несмотря на огромный вес прочнейшего хитина... Летать они умеют. Еще их отличительной чертой были невероятно развитые большие жвалы, как у жука-оленя. Мудрецы несколько секунд говорили со стражниками. В итоге нас, вернее меня, пропустили. Видимо, стражники тоже разумный вид, потому как все, кроме мудрецов и королевы, пока только выполняли приказы. Пройдя через коридор, я оказался в покоях королевы. Сказать, что я был поражен – не высказать и четверти моих эмоций. Королева была огромна. Около пятнадцати метров в длину, 5 в ширину и порядка четырех в высоту. Для тех, кому сложно представить, сколько это, переверните подъезд пятиэтажного дома на бок. И вот приблизительно такие же габариты у нашей королевы. Рядом с ней лежали десятки трупов, которые она каждую секунду поедала. И раз в 10-15 секунд из нее, не скажу откуда, вылезало яйцо очередного инсектоида. Поразительно. Когда королева увидела меня, она прекратила пожирать все вокруг и уставилась на меня. Я почувствовал страх. Я почувствовал, как во мне это огромное существо сразу разглядело врага. Главный мудрец... назовем его Петя, потому что, а почему бы и нет, подлетел к королеве и бойко начал что-то стрекотать. Королева выслушала его, и усилиями тягачей, стоявших рядом, пододвинулась поближе ко мне. Несколько секунд она пристально рассматривала меня. Я почувствовал себя не в своей тарелке от этого взгляда. «Спокойно. Это всего лишь монстр. Нужно будет, я смогу его убить». Успокаивал я себя, хотя понимал, что такую махину я уже не буду способен одолеть. Мне даже стало интересно, на что надеялись инсектоиды, когда нападали на такой большой улей. У них же просто не было шанса против такой громадины, которая к тому же наверняка магией обладает. Неожиданно я почувствовал себя на седьмом небе от счастья. Это была высшая форма блаженства. На моем лице непроизвольно появилась улыбка. Не знаю, как описать это состояние, Это не было похоже на радость победы в соревновании или получение выигрышного билета в лотерею. Нирвана. Полное наслаждение и полный отказ от всего остального мира. Когда я пришел в себя, прошло уже довольно много времени. «Вы подверглись ментальной атаке!» Значилось сообщение. Однако я не был съеден или убит. Значит, атака была скорее благодарностью... «Сомнительная благодарность. Мне как будто бы дали попробовать сильнейших наркотиков. Угу. И наверняка с намеком, мол, будешь полезен еще раз, дам еще. Из меня хотят сделать раба. Нужно сопротивляться». Я почувствовал, что действительно хочу еще раз испытать эту эйфорию. Желание было сильным, но недостаточно для того, чтобы я не смог ему сопротивляться». «Наверное, я где-то поступил неправильно, если из меня захотели сделать раба. Кстати, вот что интересно. А если я не буду повиноваться приказам, то убьют ли меня?» «Я встал. Я все еще нахожусь в покоях королевы. Она все еще жрет все на своем пути, в частности, тела убитых инсектоидов. Довольно мерзко, кстати. И как мне теперь вниз попасть? Если я здесь надолго задержусь, клоны могут неправильно понять». Не думаю, что они полезут сражаться, но вот разойтись и попытаться выжить самим – вполне. К тому же, пока я здесь, они никак со мной не могут связаться, и если портал появится во втором улье, то я не смогу о нем узнать. Я, пытаясь не привлекать внимание королевы, пошел в сторону выхода. Хотелось просто посмотреть, отпустят ли меня прогуляться по улью. И знаете что? Никто на мое присутствие никак не реагировал. Стражники несли свой пост, рабочие и воины приносили еду. Даже немного обидно стало, что на меня не обращают никакого внимания. Когда я дошел до входа, мне пришлось прижиматься к стене. Здесь было очень оживленно. Поток не прекращался ни на секунду. Чувствовало, что, несмотря на огромные потери, улей продолжал жить. Удивительно. Я стоял у края, нерешительно поглядывая вниз. несмотря на то, что я понимал, выживу, прыгать было очень страшно. Вход в вулю располагался приблизительно на высоте 100, может быть, 120 метров. Отсюда все казалось не таким большим, как обычно. Страшно, черт возьми, с улыбкой подумал я. Пока я мучился, ко мне подлетел Петя. Как я понял, что это он. В руках у него был достаточно большой кусок мяса, а позади него еще несколько его друзей, поменьше, тоже с подарками. Я непонимающе на него посмотрел. Они хотят еще меня отблагодарить? Не понимаю. Мудрец громко и медленно застрекотал. Я стал понимать, что стрекот этот изменяет и немного отдаленно напоминает азбуку Морзе или нечто подобное. Однако... разобраться в том, что он мне хотел сказать, я, естественно, не смог. Началась игра в пантомимы. Признаться, это выглядело так комично, что первые пять секунд я не мог думать о том, что он хочет до меня донести. Потом я, конечно, собрался и догадался, что он просит меня поджарить мясо. Впрочем, его потуги тут никак не помогли. Просто это было единственным, о чем он мог меня попросить, придя с мясом. Я демонстративно подошел к краю, посмотрел вниз. «Петька, надо дать ему должное сразу, понял, в чем дело, и позвал ближайшего рабочего. Прямо гордость берет. Можно сказать, что я только что поиграл межмирового крокодила. Будет нормальной игрой, мне бы наверняка достижения дали, Аля лучший игрок в крокодила по мнению обоих миров». этот нес меня на землю. «Мудрецы последовали за нами». Я снял рюкзак с плеч, что вызвало у них достаточно большое удивление. Не открывая главного кармана, напоминаю, что у меня там мясо их сородичей, и кто знает, как они отнесутся к этому, я достал зажигалку. Она уже была истрачена наполовину. Разжигать здесь костер довольно трудно, поэтому приходится тратить довольно много газа каждый раз. Я продемонстрировал огонь мудрецам. Те очень сполошились. Наверняка подумал, что это какая-то особая магия. Начал собирать высохшую траву и ветки. Мудрецы внимательно наблюдали за мной. Помогать, впрочем, не торопились. Ну и ладно, сам справлюсь. Пусть пока смотрят. Огонь разгорелся. Я взял кусок мяса, который держал Петька, и разрезал его на три кусочка своим кинжалом. Два куска я отдал ему обратно, а один насадил на специально подготовленную заостренную палку. Запах жареного мяса тут же наполнил воздух, вызывая слюни даже... «У не очень голодного меня». Насекомые, судя по всему, запах не ощутили, или, хуже того, не оценили. Однако за мной повторили. Каждый из них нашел себе палку и, заострив ее, насадил мясо. Стоит заметить, что у многих из них были куски по 3-4 килограмма, поэтому мне пришлось мешаться». Я демонстративно отрезал небольшой, тонкий кусок и насадил его на палку. Мудрец сначала не хотел отдавать мне свое мясо, даже немного оттолкнул меня магией. Но когда понял, что я хочу лишь показать, перестал сопротивляться. Остальные мудрецы поняли, что нужно сделать, и подозвали себе на помощь воинов. Те разрезали мясо на маленькие кусочки своими руками-серпами. Когда мой стейк был готов, я снял его с огня и показал пальцем себе в рот. Надеюсь, они не тупые и поймут, что этот жест означает «готово». С этой мыслью начал с усердием работать челюстями. Было немного стрёмно. «На вас когда-нибудь пристально смотрел десяток человекоподобных насекомых, пока вы едите?» «На меня вот да». Они совсем не желали отрывать от меня взглядов, пока я поглощал свой кусок. Я даже поперхнулся один раз. За время моей трапезы приготовился стейк пети. Я указал на его кусок, а затем показал пальцем себе в рот. Инсектоид резко и громко застрекотал. Кажется, меня неправильно поняли. Я самостоятельно снял с огня кусок мяса инсектоида, несмотря на все его попытки сопротивляться, после чего протянул ему. Тут-то все до него и дошло. И он, медленно стрекотнув что-то, начал пожирать шашлык. Засуетились остальные инсектоиды. Мудрецы рассказали о новой еде всем своим друзьям. Через какое-то время возле костра собрались 40-50 мудрецов, ожидающих своей порции. Однако мой контроль уже не требовался. Петька руководил остальными, чтобы те собирали дрова для костра, ставшего уже огромным, и подсказывал новичкам, когда стоит вытаскивать блюда из жара. Что же в это время делал я? Во-первых, сам факт, что это показал им я, придавал мне в их глазах немалую долю уважения. Я уверен. А во-вторых, я готовил блюдо для королевы. Из какого мяса? Я смог выпросить у Петьки большой кусок, который тот забрал у какого-то другого мудреца. В общем, своеобразный симбиоз. Внимание! Обнаружена зона совмещения. Уровень неизвестно. Опасность неизвестна. Внимание! Вы можете запечатать зону, уничтожив разумных существ по другую сторону зоны, починив их или придя с ними к дипломатическому соглашению. Внимание! Вы не можете покидать зону совмещения до момента ее запечатывания. Внимание! Вы призваны резидентом другого мира. Вы сможете вернуться в свой мир, уничтожив разумных существ по другую сторону зоны, починив их или придя к ним к дипломатическому соглашению. Так? Ну, силовое решение проблемы оставим на потом. К тому же кусок мяса почти готов».